Следующие 2 дня Нил Стеллман продолжали выяснять подробности жизни Кэткарта, посещая заказчиков, обслуженных им, согласно ежедневнику за 6 недель, предшествующих его кончине. Леди Джарвис, которую Пит посетил в середине дня, оправдала его ожидания. Она приняла полицейских в вычурную украшенную и богатую гостиной. Собранные в глубокие складки парчевые шторы, падавшие практически от потолка и до самого пола, демонстративно показывали богатство дома. С долей зависти суперинтендант подумал, что они также прекрасно защищали комнату от зимних сквозняков, даже если при этом осенью пропускали меньше золотистого мягкого света. Повсюду поблескивала потемневшая и отполированная поколениями рук и владельцев тяжёлая массивная мебель из резного дуба и теснились многочисленные стайки рамочек со снимками, на которых запечатлелись персоны разных возрастов, застывшие в величественных позах, чтобы обрести в оттенках сепии надёжное бессмертие. Несколько сыновитых вельмож в строгих мундирах крайне серьёзно взирали на неведомую даль. Сама леди Джарвис, женщина лет 35, отличалась консервативной представительной красотой. Несмотря на то, что изящно очерченные брови, взлетавшие над глазами, придавали её лицу немного больше внутренней свободы воображения, чем казалось на первый взгляд. Её роскошный наряд с еле заметным турнюром и пышными приподнятыми на плечах рукавами строго соответствовал текущей моде. Как бы хотелось Питту купить Шарлотте такое платье. На ней оно смотрелось бы более эффектно. Вы упомянули о мистере Кэтт, картофе фотографии, начала хозяйка дома, и на лице её отразилась горячая заинтересованность. Неужели кто-то подал на него иск? А вы не знаете, кто это мог сделать? быстро спросил Томас. Шанс посмыковать немного пикантные сплетни представлялся даме слишком привлекательным, чтобы упустить его, даже если это было опасно. "Возможно, леди Орлингом?" произнесла она с лёгким сомнением. Её крайне обидел портрет, который Кеткард сделал с её младшей дочерью, Доротеей. На самом деле я подумала, что он с изрядной проницательностью уловил её натуру, да и сама она в восторге от портрета. Ну, полагаю, он получился слегка вульгарным, Петр молчал, ожидая продолжения. Всё из-за цветов, продолжила леди Джарвис, грациозно взмахнув ручкой. Они излишне соблазнительны, на мой взгляд. Они скрывали её наряд, так что от него осталось местами одно воображение. Она едва не рассмеялась, однако вовремя вспомнила о приличиях. Неужели именно она на жаловалась? Ну, вот уж не думала, что это дело касается полиции. Ведь он не нарушил никакого закона, верно? женщина пожала плечами. И даже если есть какой-то подобный закон, то у меня лично нет никаких жалоб. Вольми, мечтательно-тоскливой задумчивости на мгновение затуманила её глаза, словно и она могла бы на что-то пожаловаться, и суперинтендант уловил в их выражении Как тоскливо бывает неумолимо правильная жизнь, если волнение может вызвать даже соблазнительное благодаря изобилию цветов фотография. "Нет, мэм, нет никакого закона", спокойно ответил он, и, насколько мне известно, леди Орлингам ни на что не жаловалась. "А мистер Кеткард делал и ваш портрет?" Его блуждающий взгляд прошелся по имевшимся в гостиной снимкам, показывая, что он не видит такой фотографии. «Да», — ответила хозяйка, нисколько не повысив голос. «Очевидно, цветов на ее портрете не было. Он в кабинете моего мужа. Вы желаете взглянуть на него?» «О, мне бы очень хотелось», — заинтересовался Пит. Дама молча встала и прошла по холодному коридору в кабинет, обстановка, которая идеально дополняла торжественно унылую пышность гостиной. Главный доминантой служил массивный письменный стол, в книжных шкафах теснились толстые фолианты в дорогих переплётах, а на стене красовалась рогатая оленья голова. Застывшие стеклянные глаза придавали ей лёгкое сходство с фотографиями военных на столе гостиной. На стене напротив письменного стола Висел большой фотографический портрет леди Джарвис в традиционном платье для дневных приёмов. Падающий из окна свет мягко освещал черты её лица, широко распахнутые ясные глаза, подчёркнутые крылатой изгиб бровей. Ни мебель, ни украшения не отвлекали взгляд от самого портрета. Его пересекали лишь узкие полоски теней, отброшенные чёткими перекрестиями гяргианской оконной рамы. Питер пробрал странный холодок осознания великолепного таланта Кеткэрта, как пугающий, так и печальный. Он создал превосходный, красивый, тонкий портрет, исполненный пустоты, ощущения существа едва начинавшего осознавать собственную тюрьму. И в то же время этот портрет запечатлел привлекательную женщину и в некотором смысле, возможно, предназначался всего лишь для улучшения восприятия её личности. Кому-то мог бы открыться заложенный в него более глубокий смысл, но этого могло и не произойти. Здесь не могло быть никаких оснований для недовольства, только дело вкуса. Суперинтендант испытал щемящее, почти личное чувство потери, сознавая, что Кэткарт умер и больше не сможет создавать свои шедевры. Леди Джарвис наблюдала за ним с явным любопытством. «Что ему лучше сказать ей? Правду?» Это будет не деликатно, да и бесполезно. Могли ли они с Кэткартом быть любовниками? Его убийство определённо порождено какой-то страстью. Томас вновь повернулся к портрету. Нет, такую фотографию не мог сделать влюблённый в свою модель мужчина. Восприятие слишком резко, сочувствие обезличено. Замечательно, тактично заметил полицейский. Портрет уникален в своём роде и очень красив. Чувствуется взгляд гениального мастера. Лицо женщины озарилось радостным светом. Она уже собиралась ответить что-то, когда до них донёсся стук закрывшейся входной двери, а затем шаги в коридоре. Дверь за их спинами открылась, и оба машинально повернулись. На пороге стоял худощавый, среднего роста мужчина, И в данный момент его приятное, довольно дружелюбное лицо отражало сильную тревогу. «Что-то случилось?» – спросил он, переводя взгляд с жены на Пита. «Дворецкий сказал мне, что вы из полиции. Это верно?» «Да, сэр», – ответил суперинтендант. «Я пришел сюда в связи со смертью Делберта Кэткарта». «Кэткарта?» На лице Джарвиса не отразилось никаких эмоций. Определённо этот человек не испытывал чувства вины или смятения и никакого гнева. Он даже не понимал, о ком идёт речь. Кто такой этот Кеткерт? спросил он удивлённо. Фотограф, произнесла леди Джарвис. Ах, одно это слово всё прояснило. Он умер? Жаль. Джарвис печально покачал головой. Талантливый парень, и такой молодой. Чем же мы можем помочь вам? Его лицо вновь омрачилось. Он явно ничего не понимал. Его убили, прямо сказал Пит. Что? Боже милостивый. Как? Зачем кому-то убивать фотографа? Хозяин дома недоумённо покачал головой. А вы уверены? Вне всяких сомнений. Полицейский не знал, стоит ли утомлять супругов подробностями преступления. Он впервые видел человека, выглядевшим настолько невиновным. Однако, если он ничего не скажет, то у него останется слабое, покалывающее недовольство тем, что он не выяснил всех возможных обстоятельств дела. Вы случайно не видели его в прошлый вторник? спросил суперинтендант. Вторник? Нет, боюсь, что не видел. Я торчал в своём клубе и, к сожалению, засиделся там допоздна. Ну, ввлёкся игрой. Ну, в общем, мы поиграли. Джарвис открыто взглянул на Пита. Так увлеклись, знаете ли, что когда вдруг опомнились, то обнаружили, что идёт уже третий час ночи. С Фредди Барбером. Он чертовски везуч. Но я определённо не видел там Кеткерта. На самом деле, он не вхож в наш клуб. Это старый клуб. Незлишне привередливый в плане членства, возможно. Понятно. Благодарю вас кивнул Томас. "Мне за что, сожалею, что не могу быть вам полезным". Бют ещё раз выразил благодарность и откланялся. Эти сведения будет очень легко проверить, если потребуется, но сам он не сомневался, что для убийства Кэткарта у Джарвиса не было ни мотива, ни силы страсти. День клонился к закату, и суперинтендант с удовольствием вернулся домой, отложив посещение очередных клиентов из списка до завтра. Он устал и кроме того не думал, что узнает от них нечто ценное, а дома его могло ждать очередное письмо из Парижа. Он открыл дверь, стараясь не ждать слишком многого, подавляя свои надежды на тот случай, если они не оправдаются, ведь последнее письмо пришло всего 2 дня назад, а Шарлотта развлекалась в незнакомом и интересном городе. Пусть наслаждается в полной мере, для писем домой у неё совсем мало времени. Тем более, что она наверняка обо всём ему расскажет, когда вернётся. Томас опустил глаза. Да, надежды оправдались. Он узнал бы её стремительный почерк почти не глядя. Радостно ухмыльнувшись, Спит поднял конверт, сразу же вскрыл его, захлопнув ногой дверь за собой, и углубился в чтение. Мой любимый и дорогой Томас, я чудесно провожу время, Прогулки по Булонскому лесу поистине прекрасны. Всё здесь пронизано безупречным стилем и потрясающим французским вкусом. Видел бы ты их наряды. Дальше Шарлотта пустилась в описание особо поразивших её туалетов. Что вновь привело меня в Мулен-Руж, продолжила она затем. Там всё ещё упорно шепчутся, распространяя ужасные слухи. Частенько захаживает туда один художник, Анри Тулуз-Лотрек. Он сидит за одним из столиков и делает наброски обитательниц Кабаре. Он похож на карлика. Понимаешь, по крайней мере, ноги его, видимо, уже никогда не вырастут, и поэтому он поразительно маленького роста. Номера, исполняемые издешними танцовщицами, откровенно вульгарны и возбуждающи. Музыкальное сопровождение великолепно. Костюмы шакируют И к там уже, как мне говорили, никто из исполнительниц не носит нижнего белья, даже если им приходится закидывать ноги выше головы. Именно поэтому Джек так усиленно отговаривал нас от похода в это заведение. Ни одна приличная женщина даже не станет упоминать о нём. Конечно, мы поступили наоборот. Могло ли быть иначе? Мы просто не обсуждали это в присутствии джентльменов, и они поступали точно так же. Разве это не глупые предрассудки? Нам лишь хотелось развлечься, не более того. Чем меньше нас волнуют какие-то ничтожные представления, тем более сложными становятся правила этикета. Хотя там верно можно создать или потерять известную репутацию. Я так часто вспоминаю о тебе. Беспокоюсь, как тебе живётся там без меня. Как Грецией управляется на побережье? И нравится ли там детям Им так хотелось поехать к морю. Надеюсь, что этот отдых оправдает все их мечты. Моё путешествие уже оправдало себя во всех отношениях. В первую очередь, потому что я с удовольствием поеду домой, когда придёт пора возвращаться. И вот я сижу в конце своего длиннющего дня и думаю, как там у тебя продвигается расследование дела с тем покойником в Пскодовке. По-моему, в любом городе есть какие-то свои преступления и скандалы. Здесь все обсуждают тот случай, что я упоминала в прошлом письме. О молодом джентльмене, обвиняемом в убийстве. Хотя он клянется, что у него есть алиби, и поэтому он никак не может быть виновен. Проблема его алиби, однако, в том, что во время убийства он находился в Мулен-Руш, когда Ла Гу-Лю, танцовщица с дурной репутацией, отплясывала кан-кан. Примечание. Луиза Вебер, 1866-1929 годы. Знаменитая французская танцовщица и исполнительница канкан в Мулен Руж получила прозвище Лагулю от французского большая прожорливая, за привычку опустошать бокалы клиентов кабаре. Помимо Анри Тулуз-Лотрека и Агио Странноара, её образ запечатлён на картинах ещё многих французских художников и фотографов. Конец примечания. Никто не желает подтверждать, что видел его там, поскольку парижане из высшего общества не смеют признаться, что сами там присутствовали. Полагаю, что большинство людей понимают это, но совсем другое понимать и признаться публично. После этого мы, светские дамы, уже не сможем прикрываться неведением, а если все мы узнаем, нам придется откликнуться с подобающим возмущением». Понятно, что одобрить этого мы не можем, поэтому придётся естественно возмутиться. Интересно, много ли в жизни бывает подобных ситуаций. Как бы мне хотелось, чтобы ты оказался со мною. Тогда мы могли бы поделиться своими мыслями. Здесь нет никого, с кем бы я могла поговорить откровенно или кто мог бы так же откровенен со мной. Дорогой Томас, мне очень не хватает тебя. Так много надо будет рассказать тебе, когда я доберусь до дома. Надеюсь, что жизнь в Лондоне не слишком тебя выматывает. Стоит ли мне пожелать тебе интересного дела или лучше не искушать судьбу? В любом случае, я желаю тебе всего наилучшего. Живи и радуйся, но скучай по мне. Скоро уже увидимся. Твоя верная и любящая Шарлота. Суперинтендант сложил последний листок и, все еще улыбаясь и не выпуская письмо из рук, прошел по коридору на кухню. Должно быть, Шарлотта допоздна засиделась за написанием этой весточки. Он скучал по ней ужасно, но было бы глупо, вероятно, откровенно признаваться ей во всем. А в каком-то смысле Томас радовался тому, что она уехала. Именно ее отсутствие помогло понять, как она дорога ему. Да, жить пока приходилось в полном безмолвии доме, но в уме он мог слышать её голос. Иногда в разлуке высказываются более глубокие чувства, о которых никто не заговаривает в обыденной, оттечённой разными заботами жизни. А с недавнего времени жизнь супругов Пит шла, конечно, именно так. Положив письмо на стол, Томас затопил плиту и поставил греть воду, чтобы заварить себе чай арчи и ангус урча крутились у его ног, оставляя волоски разномастной шерсти у него на брюках. Поболтав для разнообразия с котами, он щедро покормил их. Томас не стал утомлять себя общением с Телменом до визита к лорду Килгуру, очередному клиенту Кэткарта. Да, да, читал в газетах, заявил Килгур стоя в залитой солнечным светом великолепной гостиной своего дома на Итон Сквер. Это был статный, красивый мужчина, высокий и исключительно стройный, с тонкими чертами, орлиным профилем и прекрасными усами. Его узкое благородное лицо не наводило на мысль о сильной волевой натуре, однако мимические морщинки свидетельствовали о насмешливом отношении к жизни, и в светло-голубых глазах светился живой ум. Там сообщили, что это случилось дней 5 или 6 тому назад. «Что же полезного я могу сообщить вам? Он сделал мою фотографию. Удивительно талантливый художник с фотокамерой. А вы не думали, что это могло быть профессиональное соперничество?» Легкая улыбка озарила на мгновение лицо лорда. «Вы полагаете, что такое возможно?» — спросил Пит. Брови Килгура резко поднялись. Я никогда не слышал, чтобы фотографы убивали друг друга из-за того, что коллега превосходит их талантом. Хотя это, разумеется, могло бы избавить их от конкуренты. Видимо, теперь, пожила в заказать портрет, человек вынужден будет обратиться к Хемптону или у Индрашу, или к какому-то другому известному фотографу, но безусловно, им не превзойти беднягу Кеткэрта. Неужели он считался лучшим? Суперинтенданту стало интересно, каково мнение его собеседника. "О, бесспорно", без колебаний ответил тот. Кэткард обладал мастерским чутьём, умел подчеркнуть индивидуальность. Норт пожал плечами, и его лицо вновь обрело шутливое выражение. Он безусловно умел представить человека в наиболее приятном ему свете, даже если сам клиент того не сознавал. Он видел скрытую сущность, не всегда лесную, конечно. Он вновь насмешливо глянул на Пита, оценивая, насколько его поняли. Томас понял его отлично, вспомнив портрет леди Джарвис, сделанный Кэткартом, и позволил Килгуру заметить это. Вы желали бы увидеть, как он запечатлел меня, сверкнув глазами, спросил хозяин дома. С большим удовольствием, ответил Пит. Килгур предложил ему проследовать за ним из гостиной в кабинет, распахнул дверь и пригласил полицейского войти. Суперинтендант мгновенно понял, почему эту фотографию повесили именно там, а не в одной из приёмных или гостинных. Превосходный портрет производил, тем не менее, слишком острое впечатление, допускающее извилистое толкование. Килгур предстал на нём в карнавальном, если можно так выразиться, костюме. Кэткард запечатлел его в церемонном парадном облачении австрийского императора, видимо, копируя от счастья один из императорских портретов середины века. Примечание. Видимо, имеется в виду император Франц Иосиф I, 1830-1916 годы. Широко известны его парадные портреты, сделанные в 50-х годах разными европейскими художниками. В частности, подобный портрет создал в 1853 году Миклош Барабаш. Конец примечания. Великолепный, пышно украшенный мундир практически затмевал тонкое, бледное лицо, а справа от него на столе чуть в глубине поблёскивала корона. Одной стороной она ненадёжно опиралась на раскрытую книгу, словно могла вот-вот соскользнуть на пол. На стене за его спиной в большом зеркале Моё чело расплывчатое отражение императора и части комнаты, явленной лишь затенённой игрой светотени. Всё носило отпечаток странной иллюзорности, словно его окружал неведомый мир. Сам Килгур смотрел прямо в камеру проницательным и ясным взглядом, с полуулыбкой на губах, словно точно понимал, что должно отразиться на портрете, и мог бы как посмеяться, так и огорчиться по этому поводу. Качество фотографии было великолепным, а с точки зрения законов жанра портрета, она представляла собой шедевр. Описание её было бы как неуместным, так и излишним. Да, вполне очевидно, тихо произнёс Пид. Такой художник способен пробудить пылкие чувства. О, более чем способен, согласился Килгур. «Я мог бы назвать вам с полдюжины других портретов, сделанных так же мастерски прекрасно». Некоторые из клиентов испытали глубокое волнение, но с другой стороны, даже не испытав его, они не стали бы причинять ему вред. По-моему, это само собой разумеется, не так ли? Только порочно изображенные персонажи могли бы задумать убить его за такие откровения. Они герои его очаровательных или смелых, из забавных или добрых портретов. Томас улыбнулся. А как насчёт конкурентов, спросил он. Ах, не сомневаюсь, что они ненавидели его. Лорд вышел из кабинета в коридор и закрыл дверь. Я держу этот портрет в рабочем кабинете. У меня достаточно чувства юмора, и когда меня начинает преследовать мания величия, он является отличным целительным напоминанием. А моей жене он нравится, потому что она не понимает моих недостатков и не слишком проницательна, чтобы понять то, что отразил Кеткерт. А вот сестра моя сразу всё поняла и посоветовала мне не выставлять его на всеобщее обозрение. Вощина огорчённо пожал плечами, как будто я сам этого не понимаю. Но с другой стороны, что ещё можно ожидать от старшей сестры? Они вернулись в гостиную и ещё немного побеседовали. В итоге Питра ожился несколькими новыми именами как клиентов, так и конкурентов кэткарта. Остаток дня он провёл, нанося им визиты, но не выяснён ничего, что обогатило бы его знания о жизни гениального фотографа. Утром Тельман зашёл к Питу домой, и за чашкой чая на кухне они обсудили ход расследования. Ничего существенного. «Уныло произнес инспектор. Он беспокойно поглядывал на дверь, словно ожидал, что в любой момент в нее может войти Грейси. Но вместо нее из коридора прибежал рыжий с темными отметинами кот Арчи. Он с надеждой взглянул на хозяина и, осознав, что никто не хочет его ничем угостить, вернулся к бельевой корзине и опять запрыгнул в нее. Там кот уютно свернулся, слегка накрыв хвостом уже спящего на белье братца и, И тоже уснул. Да, у меня тоже почти ничего, отозвался Томас. Мне ясно, что Кеткард был чертовски талантлив, и я виделся с одним из его конкурентов, который признал это, хотя сам он тоже делает приличные фотографии. Не станет же вы убивать кого-то только потому, что Бог не дал вам такого же таланта, мрачно заметил Тэлман. Можно, к примеру, попытаться опорочить его. Не ли разругать его работы. Он недумённо покачал головой, глядя в свою уже опустевшую наполовину чашку. "Ну, у нас, похоже, особый случай личной вражды. Могу поклясться, что деньги тут ни причём". Впит взял чайник и подлил коллеге горячего напитка. "Я понимаю", спокойно произнёс он. "Так не поступил бы тот, кто просто хотел убрать его с дороги". Но пока мне не удалось выяснить, что в его жизни могло спровоцировать столь сильные враждебные чувства, похоже, надо менять курс наших поисков. Ну, я-то уже в курсе всех его дел, занимая оборонительную позицию, заявил Семиэль, слегка расправив плечи. Он жил на широкую ногу, причём тратил гораздо больше, чем зарабатывал, делая свои фотографии. Да ещё прикупил тот дом, как нам известно, Откуда же у него водились недурные денежки? Шантаж, если вы спросите меня, Томас был склонен согласиться. Они уже проверили версию возможных краж, учитывая то, что Кеткард разбирался в произведениях искусства, имевшихся во владении его заказчиков, но никто из них не признался в каких-либо утратах. Должно быть, вы много беседовали со знакомыми ему людьми. Суперинтендант взглянул на своего помощника. Как они отзывались о нём? Телман потянулся за чайником. Ну, они говорили, что он тратил кучу денег, но всегда вовремя платил по счетам, вздохнул он. Любил хорошие вещи, одевался роскошно, но умел носить их, не то что некоторые простаки. Общался он мало, но всегда вёл себя обходительно с любыми людьми. «То есть с теми, кто виделся с ним, многое заказывал с доставкой на дом, а что-то ему доставляли постоянно. Похоже, он много работал». «Насколько много?» – спросил Пит. Его мысли вернулись к клиентам, о которых он узнал из ежедневника Кэткарта. Инспектор удивился этому вопросу. «Сколько часов?» – задумчиво продолжил его начальник. «В среднем он занимался с одним клиентом целую неделю». Посещал их, возможно, два или три раза, а потом они приходили к нему в студию для съёмок. В любом случае он не работал по 10 часов в день. Но он не работал, Тельман нахмурился. Невозможно точно узнать, чем он занимался, уходя из дома, когда люди полагали, что он пошёл работать. Может, он и не работал вовсе. Может, развлекался в своё удовольствие. И он не стал бы первым лжецом, утверждающим, что работал, когда на самом деле бездельничал. Чем бы он ни занимался, это приносило ему деньги, мрачно заключил Пит, и нам необходимо узнать род его прибыльных занятий. Он допил остатки чая и встал из-за стола. И только к этому выводу мы пришли на настоящий момент. Если только на самом деле это тот француз, а вовсе не Кеткард возразил Сэмюэл тоже поднимаясь на ноги это могло бы всё объяснить за исключением того где же тогда кэткерт